не имеют никакого практического значения эти заметки о будущем. Во многом Столыпин предвосхитил историю. Это и организации объединенных наций, и закат Британской империи, и поражение Германии в войне. единственно в чем как будто не угадал, с Америкой. Впрочем, в 1920 году, когда Англия стремилась всячески содействовать отделению от России прибалтийских и закавказских территорий, раздался трезвый голос Соединенных Штатов Америки, предупредивших нотой государственного секретаря Кольби, что США против разделения России. Когда в октябре 1919 года Литовский национальный комитет обратился к правительству Соединенных Штатов с просьбой признать их самостоятельное государство, то Государственный департамент Соединенных Штатов ответил, что руководимый чувством дружбы и обязательной чести по отношению к великой нации «храброе и геройское самопожертвование, которое содействовало успешному окончанию войны, Соединенные Штаты не могут признать балтийские страны как отдельные государства, независимые от России». А если посмотреть в будущее, то не исключено, что в связи с объединением Германии и разрушением прежних балансов сил, предвидение Столыпина оправдается. Заканчивалось лето в поместье. Совсем недолго оставалось до отъезда Петра Аркадьевича в Киев на торжества по поводу открытия памятника Александру II. Он ожидал увидеть там оживление общественной жизни после прошедших по новому закону о земстве выборах. Незадолго до отъезда Столыпину явился во сне его университетский товарищ Траугот, с которым он поддерживал дружеские отношения и сказал, «Я умер. Прошу тебя, позаботься о моей жене». Телеграмма с печальной вестью пришла на следующий день. Уезжать в Киев Столыпину не хотелось. На сердце была тяжесть. 25 августа он прибыл в Киев, вызвал министров. Здесь был намечен съезд деятелей новых северных и юго-западных земств. В земствах Столыпин видел единственный путь организации жизни страны, не отлучавшей наиболее активную часть народа, в том числе и интеллигенцию, от власти, а втягивающей ее в активное строительство. Остановился Столыпин в доме генерал-губернатора Трепова на Институтской улице, неподалеку на той же улице в доме конторы Государственного банка «Каковцев». Почему-то Столыпину не выделяли экипажа, и он испытывал неудобства. Был вынужден нанимать транспорт для поездок. Настроение его не улучшилось. Он слышал о возможном покушении на него, но не придавал этому значения. Ходил без охраны по институтской к Хоковцеву, только признался ему, «Я чувствую себя здесь, как татарин вместо гостя. Нечего нам с вами здесь делать». Он угадывал, что его полуотставка, вероятнее всего, закончится отставкой. 29 августа в Киев прибыл царь с семьей. Начались большие торжества. Посещение святынь матери городов русских – Софийского собора и Печерской лавры стояла прекрасная погода, теплая, чуть пронизанная осенней прохладой. Древний Киев, золотые купола соборов, крест святого Владимира над Днепром все дышало спокойствием и красотой. 1 сентября, примерно в полночь, в помещении Киевского городского театра Допрашивали бледного молодого человека в разорванном фраке. У него был рассечен лоб, выбитые два зуба, на лице ссадины. Только что он тяжело ранил председателя Совета Министров Столыпина. Зовут меня Дмитрий Григорьевич Багров. Хладнокровно отвечал на вопросы жандармского подполковника, молодой человек, вероисповедания иудейского, отроду 24 года, Звание помощника присяжного поверенного. Проживаю в Киеве, Бибиковский бульвар, дом 4, квартира 7. Багров признался, что давно решил убить Столыпина и искал способ, как совершить покушение. Решил, что надо войти в доверие к начальнику охранного отделения «Кулябка». Обратился к нему с вымышленными сведениями, что некий молодой человек готовится убить одного министра и в настоящее время проживает в квартире Багрова. И